Предложение короля Небольшой пеший отряд во главе с Эдуардом ждал возле ущелья. Увидев приближающееся войско темного короля, Эдуард отделился от своих людей. Игнифер слез с лошади. «Здравствуй», — сказал Эдуард, остановившись в двух метрах от короля. «Здравствуй». «Ты подумал над нашим предложением?» — холодно спросил Эдуард. «Да». «И у меня есть встречное предложение», – спокойно ответил Игнифер. «Какое же?» – не смог скрыть удивление Эдуард. «Я предлагаю мир в течение десяти лет и ежемесячный запас руды, которую мы будем добывать для вас и переправлять на вашу территорию в течение всего этого срока в обмен на родителей мира. Я гарантирую неприкосновенность ваших границ». Если ваша сторона будет соблюдать условия мира и нашего соглашения эдуард на секунду замеросмысливая услышанное, а если нам это не интересно с вызовом спросил он тогда вы должны понимать что мира представляет для меня больший интерес, чем ее родители, она моя жена. если месть в мире и ее семье важнее десяти лет мира и пополнение запасов руды которые вы так жаждете. Это ваш выбор. С моей стороны других предложений не будет. — Понятно. Холодно ответил Эдуард и развернулся, чтобы уйти. «Эдуард — Эдуард! — окликнул его Игнифер. Тот приостановился. — Если ты действительно ее любишь, надеюсь, ты понимаешь, что она простила твое предательство не без труда, но смерть родителей она не простит тебе никогда. Это невозможно простить, я это точно знаю. Эдуард молча развернулся и направился к своему отряду. Я не находила себе места, постоянно думая о родителях и представляя, что совет может с ними сделать. Все, чему учил меня Софус, было мной забыто и словно утеряно. Я не могла сохранять контроль над своими мыслями и даже не пыталась за ними наблюдать. Ненависть, гнев и злость захлестнули меня. Я представляла, как мщу каждому, что поднял руку на моих родителей. Я потеряла покой. Игнифер видел мои терзания и старался больше со мной разговаривать. «Твой гнев справедлив, Мира», — сказал он, садясь рядом со мной на диван и протягивая чашку с моим же успокоительным настоем. «Спасибо». Тихо произнесла я, забирая чашку у него из рук. «Гнев — одна из самых сильных эмоций. С ним очень сложно бороться», — продолжил он. «Даже я не могу. Хотя технику, которую дал тебе Софус, я давно знаю. Но если дать гневу волю, он разрушит все, что ты построил. Гнев притупляет реакцию, угнетает все твои способности». В гневе трудно найти выход из сложной ситуации, и ты обязательно допустишь ошибки, которые подвергнут опасности твоих близких. Для решения любой проблемы нужно успокоиться, тогда ты сможешь принять правильное решение. Я молча слушала его. «Ни одно событие в жизни не должно лишать тебя покоя», Игнифер взял меня за руку. «В мире все изменчиво». Добро и зло — это всего лишь иллюзия, наше восприятие события. Для Вселенной это просто факт. «Я ненавижу совет», — тихо сказала я. «Понимаю тебя», — спокойно ответил Игнифер. «Но твоя злость не поможет твоим родителям. Путь ненависти ведет в тупик. Совет должен заплатить за все, что сделал», — воскликнула я. «Он заплатит». Ничто в мире не происходит безнаказанно. Я молчала, отвернувшись к окну. Игнифер понял, что его слова бесполезны, и я его не слышу. «Собирайся, мы едем к Софусу», — сказал он. Было уже темно, когда мы постучались к старцу. Софус тут же открыл дверь, словно ожидал нашего приезда. «Здравствуйте», — с улыбкой сказал он, пропуская нас в дом. Внутри было жарко и пахло травами. «Присаживайтесь!» Старец поставил на стол две чашки и налил в них ароматный травяной чай. Мы послушно сели. «Что привело вас ко мне на этот раз?» С улыбкой спросил он, присаживаясь напротив нас. «Простите, что потревожили вас в поздний час», начал Игнифер. «Мира хотела бы знать, как восстановить внутренний покой» когда обстоятельства выводят из себя. Как справиться с гневом?» Софус усмехнулся. «Практиковать наблюдение за своими мыслями каждый день». «Это мы понимаем», — ответил Игнифер. «Но, может быть, вы сможете рассказать мире еще раз о том, как это важно». «Ну, хорошо», — согласился Софус. «Спонтанные мысли вызывают спонтанные реакции». Поддавая сил, человек не способен повлиять на события. У него остается только один вариант – просто идти по линии своей судьбы. Но если начать наблюдать за мыслями, не привязываясь к ним, не уходя в них, это поможет посмотреть внутрь себя и действовать осознанно. Не существует лекарств, способных излечить от гнева в одно мгновение. На это требуются долгие годы практики. Гнев — это наше эго. Не избавившись от него, невозможно избавиться от гнева. «Значит, я ничего не могу с собой поделать?» — спросила я, как только он закончил. «Мира, с вашими родителями всё будет хорошо». — тихо сказал Софус, глядя мне в глаза. — Вам сейчас нужно позаботиться о себе и о ребенке. Я чувствую его силу и могущество. Как он воспользуется своим даром, будет зависеть от вас. Мы уехали от Софуса глубокой ночью. Я сидел рядом с Игнифером в карете, положив руки на свой живот. Меня и раньше пугало материнство, но после слов старца о силе дара ребенка моя тревога стала еще сильнее. «Ты можешь представить нас родителями?» спросила я Игнифера. «Да», — просто ответил он, посмотрев на меня. «Кого бы ты хотел, сына или дочь?» Он пожал плечами. «Я буду рад, если ребенок родится здоровым. Остальное не так важно». «Ты не боишься, что мы не справимся?» Не могла успокоиться я. Допустим, какие-то ошибки в воспитании ребенка. Не боюсь, усмехнулся Игнифер, взяв меня за руку. Мы любим его, и это главное. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы дать ему лучшее воспитание. Он вырастет хорошим человеком. Мы оба за это отвечаем. Ты не одна, я рядом. Ты прав. Спасибо. Видимо, именно это я и хотела услышать, потому что у меня на душе сразу стало спокойнее.